Понятное дело, что на платформе мы ничего таинственного не нашли. Голопроекторов, впрочем, тоже. Обычный полупустой склад полезных ископаемых. Идеальное место, если вам вдруг приспичит спрятать что-нибудь размером с небоскреб. Сойдясь на том, что дело фонарь, я забросил ребят домой отсыпаться, а сам отправился посидеть на природе. Для раздумий в одиночестве Нью-Прага категорически не предназначена. Я знаю город как свои пять пальцев — Но могу посоветовать не больше пары мест, где почти нет прохожих. И одно из них — задворки садов. Там есть спрятанный в яблоневой чаще небольшой чудесный холмик, который в народе окрестили почему-то горой Фудзи. О нем мало кто знает, тусовок там отродясь не устраивали. Почти идеальное место, чтобы пораскинуть мозгами. Однако на холме сегодня я оказался не один. Между яблонями был натянут гамак — в котором крепко спал добела выленевший брезентовый рюкзак. Хозяин рюкзака застыл в позе лотоса у подножия холма с плотно закрытыми глазами. Неподвижно сидит, как камень, только косматую гриву ветром колышет. Ну и ляд с ним, пусть занимается своей йогой. И здорово, что он не на вершине засел. Оттуда вид на город за лесом просто умопомрачительный. Но раз так, его займу я сам. Лежа на траве, я смотрел на сад, старый город и уходящие ввысь башни силовых ячеек, чертил палочкой на земле график и в который раз пытался свести воедино все концы. Папе и его манера притворяться мертвым — зануды во всем их видовом разнообразии, адепт Илай и его жрицы, Малох, ПСС и предположительные инопланетяне ну и царящий над всем этим Левиафан, кидающий исполинские факи засевшему на земле злобному Балу. О чем-то я уже начал догадываться, но в остальном... — Не сводятся концы с концами, — в припадке отчаяния завопил я. — Ничего удивительного, потому что их нет. Я обернулся. Йог, явно упоротый веган, Услышал мой вопль и ответил, не открывая глаз. «Это я о своем, чувачелло!» — немного резко огрызнулся я. Чувак был сух, как щепка, жилист, как резиновый жгут и одет только в старые джинсы. Ни обуви, ни мобиля. Очень странный йог, хочу заметить. У тех, кого я знал раньше, всегда были с собой брошюрки с рекламой здорового образа жизни и хоть какие-то девайсы. Да без разницы. Вы не можете говорить о чем-то законченном до того, когда оно действительно завершилось. А этого просто не произойдет, потому что финала в чистом виде не существует. Есть только переходы из одной частности в другую. Поэтому ваши выводы получаются или ошибочными, или крайне неточными. Проще свести начало. Вы попробуйте, и у вас все получится. «Философ, ты где свои тапки забыл?» Еще более грозно рыкнул я, всем своим видом напоминая о том, что, вторгаясь незваным в чужую личку, можно и неприятности огрести. Зачем они мне? Чтобы по улице ходить. Чтобы ходить, нужны не тапки, а ноги. Они у меня есть. Две. Вот, смотри. С логикой у него, однако, было все в порядке. Как и с обеими ногами. Ага. Слушай, ты чем расхреначился? Я тоже так хочу. Йог таинственно улыбнулся. Пары зубов у него не хватало. Транстаймер? Я никак не мог понять, чем он удолбался. Выглядит вроде трезвым, излагает доходчиво, но непонятно. Однако обламывать кого-то на приходе — последнее дело. Я бы сам на его месте не обрадовался. Ну и ладно, языком трепаться, не мешки ворочать. Хоть отвлекусь немного. Я Вилли. Чем занимаешься, Вилли? Представиться он не удосужился. «Да уж и не знаю. Раньше был кем-то вроде артиста. Из жрецов или так, по случаю?» Я было открыл рот, чтобы выдать что-то вроде «Каких нахрен жрецов?», когда вспомнил пару своих мыслей во время творчества на приходе, которые тут же ему и задвинул. Меня нередко посещало ощущение, что человек искусства, его страх, совесть, желание, влюбленность, скука, умение — Радость и все остальное — всего лишь оболочка для реализации творчества. Торчки, алкоголики и остальные безмозглые шевелящиеся шевеляющиеся тела, вроде меня, подходят ему больше всего. Нет мозга — нет вопросов. Откуда лезет почти осязаемое нечто? Чего оно хочет? Чего оно ждет и чем станет? Это вовсе не ты делаешь это. Это оно делает тебя. Без него ты всего лишь пустышка. Детская обманка. Сиськи без молока. Копилка глупостей. Девочки, красивые и пластичные, дают не мне, они дают ему. И тогда что ты без него? Просто торчок-алкоголик. Только девочки приходят и уходят, а оно остается. Я ему благодарен за все, что у меня было и есть. Тогда так и говори. Мол, торчок я, но немного жрец, а то сразу артист. Что такое этот артист вообще? Да ничего. Обычный человек. Уверен? Тебе мало показалось, что ли, или не понравилось? Ну тогда вот тебе, получай. У каждого человека есть одна врожденная способность, которая намного круче, чем умение делать аналитические выводы. И возможности ее действительно безграничны, потому что это оперирование нереальностью. Любой из нас бродит по нереальности, как по собственному чердаку, доставая себе то, что заблагорассудится, начиная с туалетной бумаги и заканчивая богами. Между прочим, это не дано более никому во Вселенной. А поскольку на это способен каждый, то мы просто не замечаем своей фантастической уникальности. Достаем из небытия форму и содержание, идеи и смысл, и никому нет дела, что это есть непрерывное чудо и акт творения. Художник просто делает это более осознанно. Да ладно, просто он это делает чаще, вот и все. Стоп, стоп, стоп. Кажется, я вспомнил, что это за малый. Мне как-то давненько рассказывали об этом Перце. Он редкий персонаж, даже по нашим меркам. Не живет нигде, не пользуется ничем, даже магазинами. И не торчит. Он из религиозных. Только не еврей и не левиафонит, а буддист. Пропаганда и агитация, тяжеляк — Поэтому говорить о религии он, скорее всего, не станет. В принципе, он безопасен и даже забавен, но понять, что он несет — та еще задачка для неокрепшего шаблона. Но раз ПСС на него не обращает внимания, значит, с ним все в ажуре. Вот ведь с кем довелось поручкаться. И в художниках он разбирается, как я посмотрю. Ты слишком много знаешь о мирянах, буддист. Не больше, чем ты об искусстве чтобы я в нем еще что-то соображал. Тебя как зовут-то? — Никак не зовут. Мне комфортно думать, что я никто. — Ага. Особенно если ты не слышишь под куст и думаешь, что это никто не сыт Какая разница? Уже ведь нассено. Мы немного поулыбались удачной шутке про говно, однозначно опознав друг в друге скрытых подонков, и взаимно пришли к выводу, что знакомство оправдалось. — Ну-ка, задвинь еще телегу за искусство Вилли. Очень складно получается на трезвую. — Ты сам раньше не художником был, часом? — Математиком. Та же херь, только ведь сбоку. — Вот такой он у нас. Никто. Замечательный и неповторимый. И, что самое важное, абсолютно психически здоровый человек, как утверждает медицинская комиссия. Просто он думает иначе. Вот и все. А что пьет человек воду из реки, так у него убеждения такие. Вода у нас во Волтаве, скорее всего, чистая.